Валя вышла из Останкина, сняла бусы, положила в сумку и побрела к троллейбусу. Здание телевидения по-прежнему казалось ей тяжелым и угрюмым, но кабинет Ады его чуточку подсветил. Оказалось, в тяжелом угрюмом здании работают легкие, яркие, циничные люди и разговаривают между собой шутливо, ритмично и весело, словно играют в настольный теннис. Напрасно они позвали ее в передачу. Она зануда, и не выучится их словесной эквилибристики. Вернулась в кабинет сама не своя, обдумывая предложение этой странной ады, закончившей физфак МГУ, чтобы дурить народ телевидением. И в первую очередь обдумывать саму Аду с ее гипнотическим талантом, умением завораживать словами и такой энергетикой, что, казалось, вокруг нее гудит воздух. «Мы с Эдиком пораньше на курсы свалим, ес?» yes? отчиталась Вика. «Хорошо. Какая-то ты не такая?» У Ришиза гуляет. Наезжает на меня. Думает, мне его болтаметр нужен. Пожаловалась Вика. Тусую с ним, как волонтерка. Пристраиваю кабана к половой жизни. Позже зашел Тёма. Он реже, но все же навещал Маргариту, обменивая пакеты гостинцев на ее страстные ласки. Ларешника гоняли. «Плечо ушиб!» «Полечи!» — попросил он Валю. Сел на кушетку, снял китель. Благо, больной, записанный на это время, не пришел. Ритка достала. Куда девчонка Эдика таскает? Начал Тёма. «Господи! Дыхать да в кусты! Это ему все равно полезней, чем сидеть, как Илья Муромец. Наркоты нет!» секты нет юлия измайловна ему компьютерные курсы нашла чего шпионить объяснила валя ритка ноет снится ей что эдик в опасности а ей всегда снится когда с уродом что то происходит ты мент ты расследуй я вообще теперь не знаю кто я раньше мы под солнцевскими ходили «Теперь в газетах, что Михась назначен правительством Коста-Рики, почетным консулом в Москве. А?» – поднял он бровь. «Стало быть, под коста рикой теперь хожу?» «Шутишь? Спроси своего, что это значит. А то вместе влипнем». Тёма уже заканчивал свой юридический и мылился в элитный отряд милиции, То ли по налогам, то ли по организованной преступности. Короче, в маске шоу. «Это же опасно», — заметила Валя. «Тут что ли за копейки не опасно?» «Сколько братанов перехоронил?» «Знаешь песенку?» Ёжик резиновый шел и насвистывал дырочкой в правом боку. «Ты вся в белом халате. Между шведом и депутатом. «А я каждый день между говном и кровью», — напомнил он. «Вчера мужика брали в белочки. Ножом троих соседей пырнул, а нам лови его с очком. Да еще и не стреляй, потому что народу собралось, как в большом театре». Позвали на телевидение передачу вести. Осторожно поделилась Валя. «Ты первый, кому говорю». «Молоток Горяев. Ничего для своей бабы не жалеет», — присвистнул Тёма. «Он будет против. У него выборы в декабре», — напомнила Валя. «Звездой станешь. На улице поздороваешься? Думаешь, как человек становится известным, сразу превращается в дрянь? Знаешь, Валёк, у певца Дигунина год назад тачку угнали. А мне нравится песня про старый забор, где девушка прощается с парнем. Обиженно начал Тёма. Дело наш Федюшин просрал. А я по братве нашел машину, пригнали ему, поставили. Хотел автограф взять. Так он мне даже дверь не открыл. А когда в отделение бегал, как дым стелился. Билеты на концерт в первый ряд таскал. Вечером Валя строго посмотрела Вики в глаза. «Где вы были с Эдиком? Только честно». «Если совсем честно, в кафешке. На курсах облом. Аудитории закрыты. Тараканов морят или что-то в этом роде», подняла Вика лукавые глазки. «Центнер учится с чувихами знакомиться. А я типа тренер». «Ходим туда-сюда, он клеится, его посылают. Я ему по-любому про ошибки говорю». «Тупой, как сибирский валенок. Смотри, ритки не болтани». В комнату зашла мать. Тесто на пирожки с яблоками и корицей поставила. «Бабуль, я калории считаю», — возразила Вика. «Закрыла шлюзы и рихтую бэксайд». «Не жрёт она ничего, доча. Ноги до головы подымает, как по телевизору», — пожаловалась мать. «Раньше-то дитя водою сбрызгивали. Говорили, с гуся вода, с лебедя вода. А с тебя, моё дититка, вся худоба». И ушла на кухню с расстроенным лицом. «Обидка на тебя крупная», — процедила Вика сквозь зубы. Мусорскому слила про телек, мне нет. Он Ритке, Ритка Эдику. Эдик мне. Ботаню как раз последнее, а мне ни слова. Ну ты прямо как мать. Секунды ж не было. А главное, будешь со мной в передаче работать. Стала оправдываться Валя. Не знаю даже, что чувствую. Чувствую, что влипла. Не получится у меня. Опозорюсь. Вика прыгнула, повисла у Вали на шее и завопила. «Самое крутое, здравствуйте! С вами самая крутая ведущая самого крутого канала, Валентина Лебедева! Круче нее только страусиные яйца, черные дыры и белые карлики!» Выбежала мать. «Чего орешь к ночи?» Соседи сейчас стучать по батарее и начнут. «Бабулька, у нас дома живая телезвезда!» «Передачу вести предлагают», — покраснев призналась Валя. «Спасибо, Господи! Намолила я!» Мать прижала ладони к щекам. «Лиха беда начала!» «Папа надо звать, квартиру чистить. Глазливых набежит до завистливых!» тебе ж теперь машину дадут с шофером и с квартирой не тени машина тут причем нельзя таким на метро ездить проходу не дадут валя удивилась как же сама об этом не подумала и вообще не подумала как изменится жизнь если получится с передачей Она ведь ничуть не похожа на всех этих телевизионных людей. Не собирается становиться похожей. Да и вообще, согласилась ради Вики. Ночь не спала и с утра напросилась через пейджер на встречу с Львом Андроновичем. Он пригласил пообедать в ресторан Дома литераторов. Валя отменила больных, плутала по центру. С трудом нашла Большую Никитскую, которая еще в прошлом году была улицей Герцена. Подходила с трепетом, помнила ресторан «Дома кино», набитый живыми артистами. С писателями у нее было сложнее. Юлия Измайловна заставила перечитать все толстые журналы. Но авторы в голове перепутались. Валю пропустили в помпезное сталинское здание из светлого кирпича. Велели пройти через фойе, где стояли огромные чучела туров, крокодилов, висели шкуры других убитых животных. Ресторан назывался «Записки охотника», но стены были расписаны и размалеваны, как стенгазета. Села в почти пустом зале, за столик, заказанный на фамилию Лебедевой, попросила чаю и обалдела. В другом конце зала сидел самый настоящий Андрей Вознесенский, которого Юлия Измайловна показывала на экране телевизора, читая его странные стихи. А с ним приятная немолодая блондинка со строгим лицом и очень прямой спиной. Блондинка громко отчитывала Вознесенского, а он оправдывался и нежно гладил ее по руке. «Это правда, Вознесенский?» Тихо спросила Валя, длинноволосого седого мужчину за соседним столиком, сидящего в обществе стопки и графинчика с водкой. «Продали! Все продали! Всю Россию дам продали!» Он с Зойкой под Березовским ходит. Премию триумф корешам раздает. Погрозил седой кулаком в сторону столика поэта и блондинки. Видела в фае чучело? Бандит купил ЦДЛ, свои трофеи расставил. Теперь это не дом писателей, а дом охотников. Скоро наши Чучело рядом выставит а в этом здании, между прочим, наверху диван, где Фадеев застрелился. На диване его засохшая кровь. Пронькин, не заткнёшься, охрану позову!» вполголоса пообещал официант. «Всё-всё, умолк! Я шепотом! Испугался длинноволосый, подмигнул Вале и налил себе водки. Пока Валя думала, как ненавязчиво подойти к столику и попросить у Андрея Вознесенского автограф для Юлии Измайловны, подсел Лев Андронович. Теперь он выглядел, как дорого подстриженный клерк в сером костюме и дымчатых очках в поллица. — У вас все наладилось? — обрадовалась Валя. — Более-менее. «Значит, университет заработает?» Перегорел я к нему. Ушел в бизнес. «Мне продолжать лечить ваших больных?» Спросила Валя. «Давно не делаю вам рекламы. Заработало сарафанное радио. Лечите так, что они вас другим рекомендуют». «Когда вернуть деньги, что вы дали вначале? Никогда. Каждый улучшает карму, как умеет. Замуж за шведа вышли? Нет. Влюбилась в русского, призналась Валя. Видел вас по телевизору. Эта пациентка вместо денег рассчитывается передачами. Думала, сгорю со стыда. Оказалось, что так говоришь, что в камеру. Теперь вести передачу зовут. Как быть, не знаю и со страхом ждала его ответа. «Немедленно соглашаться? В вас то, что нельзя имитировать, а стране это сейчас необходимо, как чистый воздух». «Лев Андронович, вот объясните. Человека все время били, унижали, а потом вдруг сверху посыпалось». Торопясь начала Валя. «Я сейчас как калач в меду. Тысячи баб позавидуют. И шелохнуться боюсь. Кажется, рукавом заденешь, и все в дребезги». «Не бойтесь, ничего не рассыплется», — ответил он мягко. «А на передачу соглашайтесь. В период всеобщей растерянности людям важно видеть на экране хорошие лица» а вы светлая, натуральная. Как говорил один режиссер, «Экологически чистый продукт», — усмехнулась Валя. «Пенек тоже экологически чистый продукт, но как не выглядеть пеньком?» Уайльд говорил «Будь собой». Остальные роли уже заняты. Валя не знала, кто такой Уайльд, но помнила, бабушка тоже говорила, Будешь кому подражать, потом себя с другими попутаешь. Смотрел утром вашу астрологическую карту. Небесный диспетчер распахивает широчайшие двери. Пообещал Лев Андронович без капли иронии. Не пренебрегайте его щедростью. Не представляете, как у меня все изменилось. Роман с депутатом. «Не скажу фамилию», — горячо зашептала Валя. «Раньше не знала, что такое любить. А теперь так, что не знаю, как словами сказать. Никто не знает, как сказать любовь словами». С ним как рыба в воде. Не думала, что так бывает. Но телевидение это уж слишком. Да я и не тщеславная. Мать у меня тщеславная. Чуть не в баню со значком ударницы коммунистического труда ходила. А я в бабушку. Женщина за автографом подошла, так чуть со стыда под землю не провалилась. Не гожусь передачи вести. Время такое, что люди быстро всему учатся. С нажимом сказал Лев Андронович. Страну надо спасать. Экономику поднимать. Объяснять с экрана, что безнравственность нерентабельна. А у вас получится. Как вы сказали про безнравственность? Чем больше приличных людей в стране, тем лучше развивается экономика. Ведь деньги для нормального человека не главное. Это правда, откликнулась она. Но ему который депутат. Не понравится, что я веду передачу. А мне какое дело, что ему понравится? Вы моя ученица, а не он. Я за вас, а не за него отвечаю перед небесным диспетчером», напомнил Лев Андронович голосом классного руководителя.